Глава тринадцатая. Безальтернативность. Бостон, 2012 год. Всю короткую дорогу назад в Бруклайн Иван надеется, что они опоздают. Приедут, а Софья с картинами и след простыл. Несклонный к рефлексии Малинари, наоборот, ерзает на сиденье и будто подталкивает такси вперед. «Не отпуская машину». «Стойте на Кент-стрит у пересечения с Брук, а я пойду к дому, посмотрю, что там происходит, и позвоню, когда они станут отъезжать. За ними придется тут же ехать, словить другое такси не будет времени. Я скажу, куда они повернут». «Может, лучше я к дому?» — робко пытается спорить Иван. «Чувак, ты когда-нибудь пробовал за кем-то следить?» «Нет», — честно признается Штарк. «Поэтому не отпускай такси. Водитель угол Кент и Брук, ждите там, хорошо?» Водитель Гаитянин хладнокровно кивает. В Бостоне таксист зарабатывает деньги не каждую смену. Аренда машины и номерного медальона дорога. Если клиенту нужна машина надолго, возражать не станет никто. Звонка от Малинари нет почти 20 минут. Сам Штарк звонить боится, чтобы не выдать напарника. Мало ли, как близко Том подобрался к Софии, Так что он готов уже все бросить и идти к дому, когда телефон все-таки звонит. «Сейчас Брук-стрит выйдет и двинется мимо вас белый вэн, номер 248 ПТЛ. Следите внимательно, куда он повернет, и поезжайте за ним. Рассказывай мне, куда едете, я тоже возьму такси и поеду за вами. Старайтесь, чтобы они вас не заметили, окей?» Белый фургон выезжает буквально в ту же секунду и сворачивает налево. Номер Иван заметить не успевает, но уверен, что машина та самая. «За ними!» — кричит Иван таксисту. «Развернуться надо, неторопливо», — отвечает гейтянин. Ивану кажется, что шанс упущен, но водитель, нарушая правила, сдает задом на Брок-стрит и выезжает следом за фургоном. Между ними еще две машины, так что их вряд ли заметят. Таксист широко улыбается в зеркало. «Не скучная у тебя жизнь, мужик. Я в первый раз участвую в погоне». «Я тоже», — отвечает Штар кисло. «Мне нравится меньше, чем тебе, я смотрю». В ухо ему от Малинари. «Куда вы едете?» «Обратно в сторону музея, как мы сегодня шли», — отвечает Иван. «Хочешь, скажу тебе кое-что, чтобы ты не дулся на меня?» Голос Малинари становится менее напряженным. «С ней какой-то мужик». Иван медленно опускает руку с телефоном. Том в трубке еще что-то говорит, но у Ивана темнеет в глазах. «У этой гнилой истории не может быть счастливого конца», — думает он. «Едут они не в музей, конечно». Иван добросовестно читает название улицы, передает малинари. Бойлстон-стрит. Потом указатель на развязки с большим шоссе. Бостон-центр. стороу драйв В Америке указатели одно удовольствие для близорукого человека. В очках Иван отлично разбирает их даже в движении. Ха, вы едете на Бикон-Хилл, веселится малинари. Прямо к пингвинам, там у них гнездо. Иван вспоминает, что пингвинами Том при их первой встрече назвал бостонских аристократов. Что-то ему не верится, что картины прячут в аристократическом районе. И правда, они едут дальше. Вот еще одно шоссе, проходящее по эстакаде. «Принц-стрит, указатель на Маргарет-стрит». Нортен восклицает сыщик, — «это, Иван, мой родной район. Прямо под носом у моей мамы они их держали, надо же». Фургон останавливается на узенькой улочке, на которой не разъехаться двум машинам. Таксист не сворачивает на нее, а тормозит, проехав поворот. Иван торопливо расплачивается, оставляет щедрые чаевые. Он успевает лишь мельком заметить мужчину, который помогает Софии заносить в дом нечто большое, прямоугольное, завернутое в ткань. Теперь что ждать малинари? Пойти за Софией и ее спутником и прямо спросить их, что происходит? Ни тот, ни другой вариант Ивану не нравится. Он вообще ненавидит варианты. Лучше загнать себя в безвыходное положение и делать, что должен. Так никогда не ошибешься. От ненужных альтернатив его избавляет звонок Федяев. «Как все прошло, Иван, я волнуюсь. Чтобы это прошло, Валерий Константинович, нужна очень сильная таблетка. Вам нужна помощь? Только ее нам и не хватало. Хорошо, жду звонка». Федяев дает отбой, телефон тут же звонит снова. Штарк думает, что услышит голос Малинари, но это Софья. Ваня, нам надо встретиться прямо сейчас, без твоего друга. Можешь приехать туда, где мы сегодня были, в Бруклайн, через полчаса? Вот такие ситуации Ивану по вкусу. Единственное правильное решение — соглашаться. Конечно, а зачем? Ты же вывезла оттуда картины. Ничего я не вывезла, приезжай поспешая в сторону от улочки, на которой остановился белый вен. Сейчас Софья выйдет из дома и, не дай бог, заметит его. Иван отключает телефон. Вот-вот позвонит Малинари, а разговаривать с ним Штарк не хочет. Сыщик станет задавать ненужные вопросы и постарается увязаться за ним. Отпустив такси за пару кварталов от Брук-стрит, Штарк направляется туда пешком, когда его окликает Софья. Она приехала через минуту после него, Иван останавливается, чтобы Софья могла его догнать. «Твой приятель Малинари вернулся к дому следить за мной, — говорит Софья, глядя под ноги. А потом ехал за моей машиной в такси. Ты ведь не знал, что он будет следить?» «Ну, я же не сторож ему, — Софья, — смущенно отвечает Штарк. Слава богу, она не заметила, что в такси был вовсе не Малинари. «Зря все-таки ты его впутал, — тихо говорит она, — без упрека, скорее с сожалением. Он чуть было все не испортил. Я даже думаю, может, этот парень, которого он сегодня вызвал, никакой не реставратор. Тут ты ошибаешься. Я его прогуглил, все правильно. Винсенди, Стефану, главный реставратор музея Гарднер, и на фотографиях он. Тогда подвох в чем-то еще, хотя... Теперь это уже не так важно. Софья отпирает дверь дома на Брук-стрит и, не разуваясь, поднимается на второй этаж. Иван за ней. Картины разложены на полу и накрыты простынями, как утром. Софья облегченно вздыхает. Штарку хватает нескольких секунд, чтобы понять, что произошло. «Ты сказала, что вывезешь картины, чтобы сбить с толку Малинари?» «Ну да. Он так ясно дает понять, что он в этом деле сам по себе. Я совсем не доверяю ему. Теперь все придется делать очень быстро, чтобы он не успел помешать. Ты можешь позвонить Федяеву, чтобы он передал деньги?» Я готова отдать картины прямо сегодня. Погоди, вы договорились, что деньги он наличными, что ли, выдаст? Ну да, дедовским методом. Софья смотрит на него без улыбки. Иван не знает, слышала ли она, что из Америки теперь не вывезешь больше десяти тысяч долларов наличными без декларации и без объяснения, откуда деньги. Что даже в Мексике, стране наркобаронов, теперь нельзя ни за что платить больше восьми тысяч долларов налом. Может, и слышала, но банкам доверяет еще меньше. Да, позвонить Федяеву он, конечно, может. Но что за мужчина был с ней в белом фургоне? Если картины остались в доме, что за груз этот мужчина помогал Софье выносить отсюда и втаскивать в дом на узкой улочке в норт энде Как спросить ее обо всем этом и не спугнуть, не потерять ее во второй раз? Находясь Софье в одной комнате, он уже не понимает, как мог согласиться следить за ней. И ценитель безвыходных ситуаций Иван Штарк Снова принимает единственно возможное решение — не спрашивать. «Когда все это закончится, поедешь со мной в Москву?» — вырывается у него вопрос совсем другого рода. «Конечно», — отвечает она спокойно, «ты для меня главная награда во всей этой истории». Теперь уже без всяких колебаний Иван включает телефон и набирает номер Федяева. Принимаете работу». «Отлично, Иван. Я вас не ошибся. Я в Бостоне в отеле «Тадж» приезжайте как только сможете это меня уже немного торопит эта фраза и тревожная интонация с которой федяев ее произнес насторожили штарка торопит интересно один ли федяев также в его голосе явно слышалось предупреждение иван в этом уверен сколько были готовы ждать те с кем он договаривался об убежище во время разговора с бывшим замминистра ивану пришли аж четыре отчаянные СМСки от малинари штарк снова выключает телефон Софья Федяев в тадж предлагает приехать. Но мне не понравилось, как он разговаривал. По-моему, его приперли к стенке. Может быть, даже с ним там сидят. В любом случае, тебе лучше уехать отсюда, а перед этим хорошенько здесь прибраться. Ну, там, стереть отпечатки пальцев и все такое. Хотя какие теперь отпечатки, думает Иван, когда есть генетическое тестирование и прочие современные штуки. Надо просто скорее уезжать отсюда». Я сегодня уже прибралась, когда в ушли, — улыбается Софья. Не бойся ничего, теперь поздно бояться. Или все пройдет хорошо, или просто закончится. Что, если ты не получишь денег? Это будет как гора с плеч. Она берет его за руки, и Оану трудно поверить ее словам, и он верит только тому, что видит, большим серьезным глазам Софьи с этими зеленоватыми ободками вокруг радужек. Ты серьезно? Абсолютно. Я вообще-то была к этому готова. А уж когда ты привел этого итальянца, тем более. Ты боишься, что я брошу тебя из-за денег? Я все равно никогда не понимала, что с ними делать. Поезжай, ничего не бойся. «Не ходи пока домой, пожалуйста», — просит Штарк. «Отсюда уходи, только дай мне ключ. в симку из телефона. Давай встретимся в каком-нибудь кабаке через три часа. Ну вот хоть в... Как назывался бар, про который говорил Малинари днем? Каскан Флеган, знаешь такой?» Софья кивает и встает на цыпочки, чтобы поцеловать его в губы. Отпустив ее никак не меньше, чем через пять минут, Иван закрывает за собой дверь и в третий раз за последние четыре часа отправляется из Бруклайна в центр Бостона. Тадж — это в самом гнездовье пингвинов. Кажется, самый дорогой отель в городе. Федяев точно не умрет от скромности. Зато может умереть от десятка других, более вредных вещей, иронизирует сам с собой Штарк. По пути в Иван лихорадочно соображает, что делать дальше. Если на Федяева давят, если в номере с ним кто-то еще, а экзам министра явно намекнул на это, подниматься туда точно нельзя. Возьмут в оборот, заберут картины, Федяева экстрадируют, к чему американцам скандал. Да и самого его никуда не отпустят до выяснения обстоятельств, возможно, ему тоже грозит тюрьма. Как бы он поступил на месте Федяева? Есть, пожалуй, только один вариант. Подойдя к стойке ресепшн, Иван интересуется. Нет ли для меня сообщений? Штарк, Иван, Штарк. Нет, совсем не похоже на Бонда, во второй раз за невероятно долгие три дня усмехается этой мысли аналитик. Чернокожий гостиничный служащий роется на полочке за стойкой и достает конверт с логотипом Таджа. Точка на Джей, сверкающий бриллиант. В конверте, кроме бумаги, что-то еще. Кажется, пластиковая карточка. Оставаться здесь нельзя больше ни секунды, Иван, в очередной раз на ходу вынимая сим-карту из телефона, быстро удаляется из гостиницы в поисках какого-нибудь бара, где можно спокойно выпить пиво и посмотреть, что оставил ему Федяев. Ныряет в первую попавшуюся пивную, заказывает Сэм Эдамс, аккуратно вскрывает конверт. Иван, вы догадливый человек, у Федяева бисерный, разборчивый, почти женский почерк. В этом конверте ключ от номера 11 в мотеле «Супер-8» в Уотертауне. Деньги там в трех кейсах. В одном — 600 тысяч долларов, в двух других — остальное купюрами по 500 евро. В долларах такую сумму было бы трудно перевозить. Передайте великолепной Софии мои извинения за это неудобство. Я рассчитываю на то, что в этом же номере вы оставите картины для моего адвоката. Видите, я вам полностью доверяю. От вашей честности зависит моя свобода, а, возможно, и жизнь. Ваш ВКФ. Иван предвидел что-то подобное и теперь думает только о том, как вывести картины из дома на Брук-стрит. У него-то нет вена. Ладно, доберусь, вызову грузовое такси. Наверняка же это как-то здесь делается, решает он. И в который раз он уже сбился со счета, отправляется в брук -лайн. Перед домом он обнаруживает белый фургон, номер 248 ПТ Заглянув в окно, видит в замке зажигания ключ. Альтернативы у него нет, он отпирает дверь и поднимается наверх. В доме никого. На полу между картинами белеет записка от Софьи. «Фургон для тебя, люблю, С". С минуту поглазев на огромные холсты, начинает перетаскивать их в фургон, не скрываясь. Если соседи что-то и увидят, это не важно. Скоро картины будут в мотеле, а деньги у него. Впрочем, на всякий случай берет с собой простыни — Все-таки мотель — не тенистая улочка в Бруклайне. В не есть навигатор. Через 20 минут он на месте. Бостон даже с пригородами, совсем маленькие по московским меркам. В мотеле, как он опасался, слишком людно, чтобы тащить через весь двор Рембрандта и Вермейра. Иван сперва заходит в номер и обнаруживает там все, что обещал Федяев. Затем возвращается к фургону, заворачивает картины в запасенные простыни и с безумными глазами таскает их внутрь. Никто не обращает на него внимания. Когда Иван снова садится за руль белого вена, его бьет адреналиновая дрожь, но он заводит двигатель и отправляется за покупками. В двух минутах отсюда есть мол, если верить указателям. В арсенал Молли Штарк находит в себе легкую куртку, две пары джинсов, два джемпера, кроссовки, по две пары трусов и носков, рюкзак и большую спортивную сумку переодевается в туалете, оставляет там московскую одежду, на парковке забирается в фургон и перекладывает пачки евро в спортивную сумку, а доллары в рюкзак, в котором уже лежат новые шмотки. Пару минут раздумывает, не бросит ли фургон, но решает, что это была бы уже совершенная паранойя. «На часах всего восемь с минутами. Кажется, это самый длинный день в моей жизни», — думает Штарк. И один из самых странных — это тебе не за столом в банке штаны просиживать, и не кота пасти в холостяцкой квартире. За последние двенадцать часов он заново обрел любовь всей своей жизни, видел утраченные полотна Рембранта, Вермеера и Мане, неумело пытался следить за любимой женщиной, нашел в занюханном мотеле никак не меньше пяти миллионов долларов наличными в двух валютах, затолкал их в спортивную сумку, и вот теперь едет в бар возле стадиона обмывать добычу. «Могло бы все закончиться ужином у итальянской мамы, но, простите, миссис Малинари, сегодня следую дорогой без альтернативности, и она ведет не к вам». В половине девятого он уже потерян оглядывается по сторонам в Каскенфлеген и замечает, как Софья весело машет ему рукой, будто ей все равно, с какими новостями он приехал. «Надо все-таки спросить у нее, чей это фургон, — решает Штарк. Вместо того, чтобы подсесть к Софье, он машет ей в ответ». Нельзя надолго оставлять деньги в фургоне. Когда она поднимается, взваливает на плечи увесистый рюкзак, собралась в дорогу, умница, и начинает пробираться в его сторону. Штарк пули вылетает из бара и бежит к фургону. Слава богу, все на месте. Забравшись на переднее сиденье, Софья безразлично окидывает взглядом багаж. «Денежки», — констатирует она. «Я даже не знаю, сколько там, но был один дипломат с долларами и два набитых купюрами по 500 евро». «Должно быть шесть миллионов долларов», — спокойно отвечает Софья, «будто оперируют такими суммами каждый день. Правда, ни про какие евро мы не договаривались». «В кейс влезает миллиона два с половиной, — такими купюрами», — отвечает Штарк. «Доллары мы бы на себе не унесли». «Понятно. Ну что, считать будем? Какой дальнейший план, господин банкир?» «Ты, наверное, должна отдать долю своей лоре, а потом нам нужна другая машина». Не надо выбираться отсюда, не оставляя следов по дороге. Федяева, похоже, арестовали. А твою долю денег мы попробуем, ну, отмыть. Как это? Я свяжусь с другом в Москве, он поможет, наверное. Друзья, у тебя те еще, — улыбается Софья. Плутав по центру города в белом фургоне, они находят интернет-кафе. Софья идет первой, чтобы по скайпу договориться о встрече с Лори. Вернувшись, сообщает, что та будет через полчаса избавит их от белого фургона. Обменяет его на свою машину, на которой можно ехать, куда глаза глядят. — Слушай, так чей это все-таки фургон? — Одного знакомого. Он мне помог сегодня запутать твоего малинари. У Штарка остались вопросы, но задавать их сейчас не время. Иван берет с собой рюкзак, а Вен с остальными деньгами оставляет на Софью. — Запрись, пожалуйста, изнутри, — просит он и бежит в кафе, провожаемый ее смехом. Московский друг, которому Иван звонит опять же по скайпу, Виталия Коган. «Ты где?» — спрашивает председатель правления АА банка, услышав его голос. «В Бостоне. Ты же в курсе, разве нет?» «Да-да, в курсе, на всякий случай», — спросил. «Виталия, тут надо большую сумму наличных провести через банк. Знаешь кого-нибудь, кто может сделать?» «Это связано с тем делом, ну, замминистра?» «Да, с каким же еще?» «Позвони тогда мне опять через полчаса». Бессмысленно поблуждав по интернету, выходить, а потом возвращаться как-то странно, Иван снова набирает номер своего начальника. «Счет на имя твоей подруги открываем на BVI. Деньги отвезешь по адресу в Бостоне, сейчас продиктую». «Во как, ты и про подругу знаешь», — удивляется Иван, записав адрес. Вдруг, поднимая глаза от клочка бумаги, телефон под у него выключены и сим-карты, он видит «легкую напомини Софью». Как ни в чем не бывало, она усаживается рядом с ним. «Как же мне не знать про твою Софью?» — смеется Коган в Москве. А сам мне сукин сын никогда про нее не рассказывал. «Он у нас такой скрытный!» — отвечает за Ивана Софию. «Ну, нифига себе!» — Коган хохочет. «Что ж ты не сказал, что она рядом? Рад познакомиться, хоть и заочно!» «Софья, ты зачем все бросила?» — шепчет Иван, пока она любезничает с Коганом. Она отмахивается. Скоро Иван, наконец, заканчивает разговор. «Да успокойся ты, все в порядке». Лори приезжала, оставила свою развалюху. Я и отдала ее долю, мы положили обратно в кейсы. Хотя что она будет делать с этими дурацкими евро, ума не приложу. Ну, придумает что-нибудь. «А твоя доля где?» «В твоем рюкзаке». «Там только шестьсот тысяч. Это за твои двадцать лет?» «Нам с тобой хватит, верно же?» «Нам с тобой эти деньги вообще не нужны». За годы жизни с котом Иван накопил неплохую подушку безопасности. Коган платил ему достойные бонусы, а Штарк не слишком авантюрно, но и не так уж банально инвестировал то, что откладывал. «Ах да, ты же у нас банкир. А я, знаешь, не избалована деньгами. Да и как-то ни к чему они. Детей у нас с Савином не получилось. Тут Иван вдруг понимает, что даже не задал ей вопрос про детей. А сама мне ничего и не нужно. Так зачем ты вообще в это ввязалась, если не из-за денег? Ну, я же говорила тебе, Лори попросила ей помочь. А там уже было не выпутаться, не было другого выхода. Иван кивает. Вот это ему понятно. Да и вообще, что толку теперь обсуждать мотивы и резоны? Надо думать о том, как выбираться отсюда. В сущности, миссия, которую поручил ему Федяев, выполнена, пусть и не без мелких косяков вроде ареста самого клиента. Интересно, вспоминает вдруг Иван, а что же малинари? С одной стороны, он сыграл свою роль в возвращении картин, то есть его мечта сбылась. С другой, сейчас он должен быть напрочь сбит с толку. Наверняка думать, что картины не вернутся таки в музей. Что ж, узнает из газет, как все, как и мы, Софьи. «Приехали, Бруклайн, Гарвард-стрит. Не хватает только русской вывески прачечной. Кажется, в этих местах я сегодня уже был», — думает Штарк устал.